Глава 23. Напряжение возросло само собой. И не только среди персонала. Остальные посетители ресторана тоже поняли, что когда рядом такая веселая компания, лучше ретироваться. Отчего зал опустил наполовину в первые полчаса. А вот Онегину и его компашке было на это абсолютно наплевать. Они уединились в конце зала за угловым столиком и орали так, что даже я изредка вздрагивал. «Смотри, пальцы отрежешь!» Смеялась тень, когда я в очередной раз взялся за нож. «Не дождешься!» «А жаль, я бы свои тогда отрастил и пустил в дело!» «Еще успеем!» «Правда? Обещаешь?» «Только если незаметно!» «Зануда!» Но, несмотря на уход гостей, заказы все равно шли с приличной скоростью. Как объяснил Серега, у нас работала хорошая доставка. Да и на само качество блюд не было практически ни одной жалобы. Почему практически? Потому что идеала не существует. И поэтому я отыгрывал свою роль на все сто, на время даже позабыв о тех ублюдках, с которыми собирался разобраться. А вот они обо мне нет. «Эй, ну что там?» — мерзкий голос раздался у самого моего лица. На секунду оторвавшись от готовки, поднял взор и встретился с двумя красными рожами парочка громил, по-другому не назвать, насмешливо смотрели на меня во все 30 зубов. Опять же, почему не во все 32, два? Все просто. Некоторые у них отсутствовали, что придавало им еще больший вид гопников. «Что там?» переспросил я, глядя ему прямо в лицо. «Нет, этих парней я в прошлый раз не видел. Значит, из шайки Онегина меня никто не узнал». «Ты оборзел?» набучился второй бритоголовый. «Бабы наши соши-моши ждут. Че так долго?» «Имей терпение, и все будет», — спокойно ответил я, даже не думая о роллах, а намекая на нечто иное, менее для них приятное. Конечно же, никто меня не понял, зато они поняли это по-своему, по законам шакалов. «Э, пацанчик!» — первый резко подался вперед и успел стянуть с меня бандану. Я даже не двигался, мне было любопытно, чем это может закончиться. «Короче, ты сейчас там быстро крутишь, что надо, и нам несешь. Лично!» При этих словах они гнусно заржали. И почему всегда у них такой смех? Ведь когда общался с гопниками по отдельности в прошлой жизни, большинство из них и смеялись нормально, и разговаривали. «Может, специально так коверкают свой голос?» — предположила тень. Вряд ли больше похоже на стадный инстинкт. «Тогда и отдадим тебе твою тряпку!» — выдавил Лыбу второй. Улыбка это было сложно назвать. «А вот с этим я не согласен». Я посмотрел на Серегу и кивнул. Тот понял намек и показал, что пара бутылок для угощения уже приготовлена. Довольно улыбнувшись, вновь обратился к нахальной парочке. «Вам сегодня крупно не повезло». «Чё?» — протянул первый. «Но я уже не слушал, а направился в зал». «Влад?» — у выхода с суши-бара меня встретила Инга. «Может, не надо? Их пятеро». «Всего лишь?» — хмыкнул я и отдал ей фартук. «Ты что это удумал, пацанчик?» Один из обалдуев напрягся, видя, как я неспешно двигаюсь в их сторону. Его напряжение передалось и всем остальным, пришлось как-то выкручиваться. «Дамы и господа», — я поднял руки, привлекая внимание, «меня зовут Владислав Ростов, думаю, вы знаете мой дом. Также я являюсь исполнительным директором этого заведения. Поэтому прошу вас не беспокоиться». «Сейчас состоится воспитательная беседа с еще одним...» и Я покосился на столик Конегина, где компашка притихла и с вытаращенными глазами смотрела на меня. «Со-учредителем!» «За ваше беспокойство наш бармен угостит вас за счет заведения». После этого заявления никто, естественно, убегать не стал. Наоборот, посетители повернулись в нашу сторону, чтобы понаблюдать за развивающимися событиями. «Ростов?» — первый гопник скривился. «Так ты и есть тот самый щенок!» «Э, череп, остынь!» Второй попытался его вразумить, но ничего не вышло. Моя бандана полетела на пол, а следом за ней ринулся тот самый череп, но стоило ему только сблизиться со мной, как я сделал всего лишь один шаг влево и отмахнулся правой рукой. В тот же миг здоровенное тело впечатало в суши бар телекинезом. Громила хрюкнул от неожиданности, Попытался встать, но по отожравшейся морде было видно, что в голове у него просто дикая карусель. И подъем обернулся против парня, он лишь соскользнул на пол, что-то невнятно бормоча. «Так и убить можешь!» Да, чутка перестарался. «Говно!» — заорал второй, видя, как его подельник держится за щеки, пытаясь остановить головокружение. «Без магии, слабо?» «Да, пожалуйста!» — я развел руками, приглашая того в бой. «Ой, дурак!» – недовольно протянула тень. Громила бросился на меня с такой яростью, что я даже слегка позавидовал. Было видно, что парень занимается. Вот только пойдет ли это ему на пользу? От первого удара я увернулся, а второй чуть задел мое плечо. Кулаки противника были тяжелыми, и если б я зазевался, то лишился бы нескольких зубов точно. Постепенно отступая, уклоняясь от атак, я пятился, пока не уперся ногами в стену. «Пора!» Оттолкнувшись, подпрыгнул и, схватившись за бритую голову, толкнул противника назад, а сам прыгнул вперед и чуть в сторону. Тот с грохотом врезался лбом в деревянные панели, но тут же со злобным рыком резко развернулся, ударив на отмаш. Я успел поднырнуть под руку и врезать тому по ребрам. Отскочил от нового удара вправо, и уже оттуда мой кулак прилетел в морду противника. Тот прокряхтел и пошатнулся влево. Я отступил. Доволен? спросил я. Может, успокоишься? Да сейчас прям, пробормотал он, сплюнув кровь. Эй, хватит! За спиной раздался Крик Онегина. Он вас пополам сломает! И его увещевания сработали! Громило скривился от боли в рассеченной губе, но продолжать не стал. Первый же, хоть и очухался, тоже не спешил вставать. Вот и хорошо, хмыкнул я и направился к столику своего старого знакомого. В ту же секунду позади послышался топот и крик Инги «Влад!». Но и этому маневру не суждено было исполниться. Я подпрыгнул как раз вовремя, когда противник уже почти набросился на меня. Развернувшись в воздухе, ударил ногой по наглой морде. Парень отлетел в сторону и врезался в несчастный бар, которому и так уже досталось. «Наверное, придется здесь ремонт небольшой сделать». Крики испуганных девушек и тихая ругань их парней, однако никто не смел мне перечить. «Сереж!» — я кивнул бармену, и тот засуетился у стойки, наливая гостям выпивку. Я же подошел к Онегину, который притих вместе с остальными. Они даже чуть отшатнулись от меня, будто на них дул сильный ветер. «А я ведь по-хорошему хотел», — спокойно произнес я, достав документы и бросив их на стол. «Вот, подпиши». «Что это?» Дрожащим голосом спросил Онегин. «Теперь-то он точно напуган. Несколько раз ему хватило, чтобы понять, кто в доме хозяин. Договор, по которому ты будешь получать в течение полугода, двойной процент». В его пьяных глазах вспыхнули алчные огоньки. Но тут же погасли, когда он понял, что не все так просто. «И в чем подстава?» «В том, что через эти полгода все заведения переходят господину Фару полностью». «Ну и еще с сегодняшнего тебе запрещается приближаться к ним на расстояние в сотню метров». «В смысле?» — рассвирепел Онегин, вскочив с места. «Да вы охренели там!» «Как быстро ты потерял страх!» — хмыкнул я и с помощью магии дернул стол в его сторону. Столешница ощутимо ударила парня под дых, отчего он охнул и опустился обратно на диванчик. «Успокойся и подпиши. Это хорошая сделка». За эти полгода ты можешь собрать деньги и открыть собственные заведения. «Это не сделка, а шантаж!» Внезапно одна из девушек вскочила и ткнула в меня пальцем. «Так дела не делаются! Ростов!» Мою фамилию, конечно же, она произнесла так, будто ее сейчас стошнит. «Сядь, пожалуйста!» Я посмотрел на нее и холодно улыбнулся. «Во-первых, не шантаж, а предложение переподписать договор». Во-вторых, сделка отличная, потому что в противном случае Онегин отправится за решетку. Да еще будет платить нам в двойном размере». «Чего?» — непонимающе протянул он. «Того, Женя!» — я хитро улыбнулся. «Помнишь наш первый договор? Так вот, там даже не мелким, а крупным шрифтом было написано, что если кто-то из двух руководителей будет вести себя непотребно, кутить, не оплачивая, портить имущество и тому подобное, то он должен будет отвечать перед законом, как любой другой человек. К тому же второй руководитель имеет полное право взыскать с первого моральную компенсацию, равную стоимости причиненного ущерба в двойном размере. «Но это мой ресторан!» «Не совсем так», — я снова хмыкнул. «Мы сделали тебя генеральным директором, но во втором договоре, где речь шла о сети кафе «Мияги», это заведение, — я обвел взглядом зал, — Стояла первым по значимости и считается флагманом сети. То есть, по сути, фар является здесь таким же владельцем, как и ты. На пару секунд повисла напряженная тишина. Онегин кривился от посетивших его мыслей, но когда к ресторану подъехала пара патрульных машин, оттуда выбрался Ржевский с напарниками, он презрительно посмотрел на меня. «Но ты гнида, Ростов! Подставил меня и радуешься!» «Мы не хотели подставлять себя!» «А ты мог бы и прочитать договоры, где все было написано. Кто после этого дурак?» «Мразь!» — процедил он сквозь зубы и быстренько расписался на бумагах, видя, что полицейские уже вошли в заведение. «Я так просто это не оставлю». Не советовал бы лезть на рожон. Теперь пришла моя очередь рычать. «Вспомни нашу первую встречу». Он ничего не ответил, Лишь плюнул мне под ноги, поднялся с места и, поманив остальных, вышел через вторые двери, оставив побитую парочку на растерзание копом. Я же загробастал документы и повернулся. Как раз, чтобы встретиться с разъяренным взглядом Ржевского. «Ростов, твою мать!» – прошепел он так, что зашевелились волосы на голове. «Что на этот раз?» «Вот», – я поднял бумаги. Все, как я и планировал. Ресторан, клуб и кафе». «Теперь наши». «Наши?» — он моментально остыл и бросил по сторонам испуганный взгляд. «Говори потише». «Я имею в виду господина Фара. Вы же знакомы с ним? Теперь я и он почти что являемся полноправными руководителями всех этих заведений. А Онегин сюда больше не сунется, так как попросту не имеет права. В противном случае, — я ухмыльнулся, — ему придется познакомиться уже с вашими людьми». «Да уж», — протянул полковник. «Сколько всего навалилось в последнее время?» «Да, и это далеко не конец». В этот момент вновь звякнул колокольчик, и в зал вошел Рижский. Сперва он оторопел, когда мимо него провели покалеченных бедолаг, а потом, заметив меня, помахал рукой. «Да», — устало вздохнул я, «мне сегодня предстоит решить еще несколько важных вопросов».